Вошли два новых охранника. Захлопнулась дверь. Новые охранники сняли плащи, устроились за столом и, не взглянув на кефу, приступили к огле. Стук, стук, стук, треск. Шестерки платят, щелк, дупель. День за днем, ночь за ночью. Во мраке трудно отличить одно от другого. Время отмерялось только выдачей пищи и сменой охраны. Охранников было четверо. Один из них... Владизей Сириц был дружелюбен и иногда даже заговаривал с ним. Он был родом из деревни неподалеку от дома Кефы и попал в царскую армию по мобилизации. Он не был доволен своей солдатской долей и время от времени делился с Кефой неофициальными новостями о беспорядках в городе или сплетнями из царского помещения насчёт последнего проявления безрассудства царя. Обед Кефы, состоящий из хлеба и бобов, принесли сразу после того, как закончилось дежурство дружелюбного охранника. Кефа предположил, что его кормят один раз в день, и пришёл к заключению, что охрана меняется каждые 6 часов. Он высчитал, что находится в темнице около двух недель, возможно, и больше. Он не знал, сколько времён спал, а также было трудно вести точный счёт мисок с бобов с хлебом. Поскольку обед был всегда один и тот же, и однажды ему дали луковицу, что было мило с их стороны, но привело к расстройству желудка. Пытаться вести счёт дня было ошибкой. Это придавало смысл совершенно бессмысленному отрезку времён. Если его протяжённость не имела никакого значения, то это был просто последний период жизни Кефы. Было бы лучше, если бы его убили. Яков Барзабдай был убит кефу арестовали почти сразу после этого сари ждал целых 3 дня чтобы посмотреть как отнесётся население к казни беспокоиться не стоило это было именно то чего хотели священники как странно подумал кеф что проповедь любви вызывает такую сильную ненависть но ну, конечно они нажили врагов не тем что проповедовали а тем чего не проповедовали сталкиваясь с хорошо организованной системой добропорядочных поступков, милосердными делами и соблюдением законов, за которыми люди скрывали пустоту, они не говорили той вещи, которую от них ожидали. Вот молодцы-то. А царь, не понимая, кто его друзья, использовал их смерть, чтобы купить друзей там, где они были ему нужны. Он мог бы убить их всех. И никогда бы не узнал, что этим исполнил бы пророчество, прежде чем придет царствие, будет страдание, именно страдание приблизит наступление царствия. Поэтому не вправе молиться об избавлении от страданий, но не вправе стремиться избежать их. Кефа с горечью вспомнила о времени, когда все они надеялись их избежать. «Я должен взять бремя на себя». Они были потрясенны они осмелились спорить с ним они испугались под страхом и горем в глубине пряталось позорное облегчение от них самих ничего не требовалось всё будет сделано для них крови одного человека пролитой для бога будет достаточно позднее они поняли что происшедшее не могло быть тем что он имел в виду они поняли его загадочную и невнятную аллюзию с искуплением слишком буквально и недальновидно недальновидность была проклятием всего их образа мышления в то время когда они применяли эту аллюзию исключительно к себе Лишь когда стало ясно, что до наступления Царствия пройдёт много времени, они поняли, что он не мог иметь в виду поступок столь ограниченный. Если бы это было так, то какой смысл в его смерти раз Царствие не наступило? Должен быть более глубокий смысл. И после месяцев дискуссий и молитв и чтения писаний они нашли его. Их спасли не от смерти, а от гнева Господня. Они были прощены. Сперва Кефа сомневался в этом, хотя другого объяснения не было. Теперь после убийства Иакова Барзабдая он увиделся. Они не могли быть спасены от смерти, если один из них умер. Кефа неловко повернулся на своей соломенной подстилке. Ему не нравилась, как и раньше, та неясная область, куда его завели мысли. Отсутствие ясности угнетало его. Это было подобно поражению Кефа. Когда-то всё было так ясно, что для сомнений не оставалось места, но тогда он не мог представить себе, что мир будет существовать так долго, что он кефа снова будет поставлен в тупик.